Невозмутимая глубизна неба и желтизна бесконечных песков в конце концов наводили ужас. Казалось, сам знойный воздух дрожит над раскаленной до белопечь. Эта спокойная беспредельность приводила в отчаяние. Уже не верилось, что она может смениться чем-либо другим, ведь беспредельность сродни вечности. Наши несчастные путники, лишенные в эту невыносимую жару воды, начали испытывать приступы галлюцинаций, глаза их широко раскрылись и стали мутными. С наступлением ночи Фергюсон решил быстрой ходьбой побороть это опасное состояние. Он намерен был походить несколько часов по песчаной равнине не в поисках чего-либо, а просто ради самого движения. «Пойдемте со мной», — уговаривал он своих спутников. «Поверьте мне, это принесет вам пользу». «Для меня это невозможно», — ответил Кеннеди. «Я не в силах сделать и шага». «А я предпочитаю все-таки спать», — заявил Джо. «Но сон и неподвижность могут быть гибельны для вас, друзья мои. Надо бороться с апатией. Ну, идемте же». Но уговорить их доктору так и не удалось, и он отправился один Ночь была звездная, прозрачная, Фергюсон ослабел, и вначале идти было тяжело, но он отвык ходить. Но вскоре доктор почувствовал, что движение действует на него благотворно. Он прошел на запад несколько миль, и бодрость уже начала было возвращаться к нему, как вдруг у него закружилась голова. Ему показалось, что под его ногами раскрылась пропасть, колени подгибались, безбрежная пустыня наводила ужас, Фергюсон казался себе математической точкой, центром бесконечной окружности, то есть ничем. Виктории в ночной тьме совсем не было видно, и вот Фергюсон этого отважного, невозмутимого путешественника охватил непреодолимый страх. Он хотел было идти назад, но не мог. Стал кричать, на его крик не отзывалось даже эхо,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 «Что с вами случилось, сэр?» С тревогой спросил он, видя, что доктор приходит в себя. «Ничего, милый Джо, минутная слабость, вот и все». «Конечно, сэр, это пустяки, но все-таки поднимайтесь, обопритесь на меня и идемте к Виктории». Доктор, опираясь на руку Джо, пошел обратно по оттиснутым на песке следам. Это «Как хотите, сэр, а это неосторожно с вашей стороны». Нельзя так рисковать, — начал Джо. Вас, пожалуй, могли и ограбить, — прибавил он шутя. Нет, ну давайте поговорим серьезно. Говори, я тебя слушаю. Нам непременно надо что-нибудь придумать. Мы можем протянуть всего каких-нибудь несколько дней, а там, если не подует ветер, мы погибли. Доктор ничего не ответил. Надо...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 Подует благоприятный ветер, вы полетите, не дожидаясь меня. А если я дойду до какого-нибудь селения, то с помощью нескольких арабских слов, которые вы мне напишите на бумажке, сумею заставить себя понять, и тут или смогу доставить вам помощь, или уже придется пожертвовать собственной шкурой. Как вы находите мой план? Он безумен, Джо, но я вижу в нем твою честную смелую душу. Это невозможно. и ты не покинешь нас. Но надо же, сэр, в конце концов попытаться что-нибудь сделать. Вам же это нисколько не может повредить, так как, повторяю, дожидаться меня не надо, а у меня, возможно, что-нибудь да и выйдет. Нет, что нет, мы не расстанемся. Это еще прибавило бы нам горе. Нам суждено было попасть в такое положение, и, может быть, суждено выйти из него. Итак, покоримся судьбе и будем ждать». Пусть будет по-вашему, сэр, но предупреждаю. Я даю вам день и больше ждать не буду. Сегодня воскресенье, или вернее понедельник, ведь уже час утра. Так вот, если во вторник мы не двинемся, я отправляюсь. И решил я это окончательно. Доктор ничего не ответил. Вскоре они подошли к Виктории и улеглись в корзине рядом с Кеннеди. Тот не проронил ни слова, хотя и не спал. Глава 27. Ужасающий зной. Галлюцинации. Последние капли воды. Ночь. Отчаяние. Попытка самоубийства. Самум. Оазис. Лев и львица. Проснувшись на следующее утро, доктор первым делом бросил взгляд на барометр.